Кера размеренно шагал по разбитой дороге, тянувшейся между мертвыми мрачными среднеэтажками. Следом за ним шла молчаливая Айка. Девчонка, конечно, сильно вымоталась, это было заметно. Хотя она и старалась не подавать вида, но по пустому взгляду становилось ясно, идет на автопилоте. Неудивительно, день выдался суетный, а если еще и тренировку учесть. В целом Рейдер был доволен, все складывалось как нельзя более удачно. Только что посредник, с которым он связался, провел успешные переговоры и привлек на исполнение дела бандочку рыл в 20. Неплохо вооруженную и даже более-менее обученную. Как раз такую, какая нужна для Винсова плана. Задаток передан. Недостающую сумму банда получит уже по завершении дела при предъявлении доказательств. Правда, Кер знал, остальное платить не придется, разве только корпус совсем обленились и не смогут прикрыть своего же. Естественно, ни посредник, ни банда ничего о личности нанимателя не знали. Так что, когда корпораты начнут расследовать инцидент, то след, который мог бы привести их к Керра, попросту оборвется. Что еще? Миллион цифр еще лежит в тайнике. Передатчик, который укажет хакеру место, уже настроен и отправит сообщение послезавтра. Как бы цифр не напирал на 13%, которые его эстетически радуют, Но от двадцати наверняка не откажется. Надо будет глянуть через пару лет, как он пережил внезапно свалившееся богатство, то еще испытание. Единственное, что сейчас ну очень не в тему нынешней разборки на улицах. И главное, сайкой привычно насквозь через дома не пойдешь. Окончательно умориться, а ей завтра укладываться по полной. Поэтому Кера решил на углу ближайшего квартала свернуть в мертвые районы. Крюк, конечно, выйдет изрядный, но там спокойнее. А значит, можно сбавить шаг, а то и присесть где-нибудь, дать девчонке перевести дух. Не срослось. Из-за ближайшего дома донесся шум голосов, и метров в двухстах впереди показалась разношерстная, сильно потасканная и возбужденная толпа. Рыл 25 тридцать. Очки поймали перефокусировку зрачков и послушно настроились, приближая изображение и подключая направленные микрофоны. Судя по виду, какие-то отбросы, улучившие момент подняться на беспределе. Они шли, не скрываясь, в полный рост. Растянулись во всю ширину улицы. Что-то орали, время от времени без разбору полили в разные стороны. и грязь, говно ползет. Толпа отморози хлебнувшая крови, ощутившая силу и готовая рвать любого, кто попадется на пути. По разболтанным движениям и неуместной агрессивности было ясно. Падлы качественно закинулись наркотой, сейчас несказанно охуевают от собственной внезапной крутости. Кера вздохнул, коротким морганием сбросил режим приближения и шагнул в ближайший переулок. Для незнающего человека этот путь выглядел бы тупиковым, упирающимся в торцы трех домов. В стене одного, правда, зиял черный провал, но он вел в просторный заброшенный холл, больше похожий на пещеру, ни окон, ни дверей. Спрятаться тут было негде, зато по одной из стен не составляло труда при наличии метателя, конечно, вскарабкаться на второй этаж и уже оттуда перейти на соседнюю улицу.